Да, я паука что с того. Арка третья, глава сто тридцать д е в я т Паук против з е м н н о г о дракона Алаба, часть вторая. Я нанесла первый удар копьем ночи. Он спокойно от него увернулся, в д о х н у л в меня в ответ. Спокойно уже увернулась я. Атаки были вполне себе предсказуемыми. Мы просто показывали свои намерения друг дружке. Серия движений, которые известно вполне заранее. Такое ощущение, что любовники встретились после долгого расставания. Хотя у меня даже друзей-то не было. Так что думаю про любовников нет смысла говорить. Мы обменялись атаками в виде приветствия, и тут начался реальный бой. а л л а б а своим мощным телом понес на меня, словно буря, скорость сумасшедшая. Хоть Арх б у л тоже довольно быстро, но вот этот паренек явно быстрее. Но в скорости я не проиграю. Я уклоняюсь от удара когтями. После этого ко мне приближается острый кончик хвоста. От него тоже уклоняюсь. Хвост, который кажется режет даже воздух, но он тот же час развернулся и атаковал меня снова. Я активировала злой глаз притяжения на себя и в итоге активировала барьер. Да и кроме того я даже уклонилась. Хвост? который отклоненный моим барьером и з м е н у л с я с моим телом, и за этим последовал удар задней ногой. Но удар остановился лишь на полпути. Понятно. То есть ты все-таки заметил паутину, которую р а с к и д а л он в твоем пути, да? Похоже, заметил. Прям во время уклонения я тайно размещала паутину. в и т о г е а л а б а с к о ч и л а от меня. Может быть. Он готовил новую атаку, но вот сейчас был как раз таким о й ход. Я выстрелила пуле-ночи, ц е л я с ь в Лабу, который пытался разорвать дистанцию. Хоть и так и должна была быть довольно неожиданной, но вот а Лаба с грацией от нее вернулся. Не смог, конечно, вернуться от паутины, которую я выпускала, п р и к р ы в а в ш с ь пуле-ночи, ведь это паутина, у которой показатели яда и рубящего повреждения выставлены на максимум, а клейкость нулевая. А л а б а влетел в паутину и рванул из нее на полной скорости. В то время я, которая держала данную паутину, рванула в другую сторону. Мы были связаны одной нитью, как результат моего тела просто не выдержала. Да уж, разница в физ показателях огромна. Я не смогу превысить его силу даже со всеми своими улучшениями. хот х т е л а бы конечно слегка просели вот я ты руби еще повреждения не знаю что сильнее я смогла его поранить да чуть-чуть этого достаточно даже если рана будет совсем совсем чуточку и в итоге залечится факт не меняет он был ранен он был ранен если я смогу его поранить то все будет хорошо Я выпустила паутину и контролировала свое положение с помощью пространственного маневрирования. Инерция уже была просто неважна. Я рванула с н о в о Колаби. Если оценивать нас на данный момент, то скорость будет за мной, а вот защита за ним, магия за мной и что-то вроде того. Но тем не менее, когда я говорю, что мы равны, если честно, я проигрываю. И все из-за ш ь и того, что его показатель один, всего один его показатель крайне велик. Защитные способности. С помощью моих атак я вообще даже не могу его серьезно поранить. Физатаки блокируются с помощью твердого панциря и божественного тела из стали. Даже а т а к у ю с помощью паутины с а м о е б о л ь ш е е На что я могу рассчитывать? Это лишь поцарапать его, как, например, недавно. Сложно сказать, что Магия вообще эффективна против него, поскольку небесная чешуя – это эволюционировавшая отражающая чешуя. Сила магии моя просто резко падает. Я все равно, все равно со своими магическими показателями превышаю даже 10 0 т тысяч. Я даже не могу его поранить. Если я хоть хоть раз попаду, способности к уклонению у него велики. Если я хотя бы раз смогу нанести урон, если попаду, н о вот, несмотря на все это, есть возможность, что он сможет восстановиться до того, как я нанесу следующий удар. В данный момент, когда я не использую параллельное сознание, стрелять в маги одновременно драться <с> очень сложно. И кроме того, если принять в расчет его возможности уклонению, то скорость, с которой он будет восстанавливаться, будет много выше, чем скорость. моих повреждений ему. Я не использую параллельное сознание. Да обычная глупость. Я хочу победить его только сама. Если я буду использовать все свои параллельные сознания, то смогу стрелять магией, как из пулемета. Битва закончится быстро. Да даже если и так, я просто активирую магию безны. Но я хочу победить сама без каких-либо козырей. В дополнение к этому, если я буду стрелять постоянно, он получит сопротивляемость. Но поскольку я не хочу испытывать параллельные сознания, я просто не могу использовать в вот о ту т тактику, которую придумала для Кагуны и которая начинается с удара как раз таки м а г и и бызны. Так что в данный момент есть лишь одна стратегия. Чтобы она удалась, мне нужно драться изо всех сил, чтобы заставить его верить, что я таскем нужно сражаться. выкладываясь н а п о л н о ю Если Алаба начнет драться изо всех сил, я смогу победить, поскольку в данный момент мой просто неощутимый второй смертельный яд начал медленно влиять на тело Алабы. Алаба встал в стойку, насколько я понимаю, предвидение показывает, что дальше будет дыхание. То самое дыхание, которое с легкостью когда-то разрушало мой дом, а так а дыхание Алабы. И тут я использую телепорт. Я появляюсь прямо над его головой и выстреливаю пулей ночи. Просто стреляю беззащитную голову. Стой! В которой сейчас должно разразиться огненное дыхание. Пуля ночи попала точно в его голову и п а т ь з а х лопнула. с ь Та п а с т ь которая сейчас выбрасывала огромную силу дыхания. Сила дыхания просто ударила по рту а л а в ы Похоже, атака дыханием дракона имеет Не один вид урона. х и т е Лабу, у которого есть нулификация Земли, уменьшились. Если еще добавить повреждения от пули ночи, то удар весьма неплохой. Вот что. Возможно, я таки смогу его победить. Хотя, наверное, в р я д л невозможно. Хоть рот и занят, но вот хвост вполне атаковал меня, будто бы принадлежал другому созданию. Хвост довольно проблемный. Я уклонялась от хвоста, который вел себя прям как кнут. Мое сердце з а м е р а л о каждый раз, когда я слышала, как хвост рассекает воздух в непосредственной близости ко мне. с т и подумать, т о при моих хитах и у м а н и я не умру от одного удара. Но тем не менее удары настолько сильны, что мне просто непроизвольно кажется, что раз и я буду просто располовинена на двое. Вот и все. Я отступила по воздуху. Уворачиваясь от у д а р о в передней ногой, которая последовала за хвостом, я заняла удобную дистанцию и выстрелила копьем ночи. Ногу Алабы пробила к полу копьем. Хиты быстро восстанавливались, ужасно быстро. Как я и думала, сложно победить его, нанося постоянные повреждения. Но вот Алаба явно уже начал в и д е т ь во м н е врага. Теперь он начинал действовать в полную силу. А вот мой яд? постепенно действовать начинал. Ну что, Лаба, ты уже отравлен. Специальный яд, который нельзя остановить даже сопротивляемостью к ненормальным состояниям. Ну что ж, начнем обратный отсчет, когда же Лаба заметит существование моего яда.